Глава 53. Полина Наутро застаю близняшек, спящих в большой кровати одних. «Где Руся?» «Тут!» — вырастает за моей спиной маленькая фигурка, трет глазки. «Где ты была?» Поднимает на меня заплаканные глаза, тычет пальчиком в шкаф. Спала в гардеробной. Остатком моей силы воли приходит конец. Сердце пропускает удары. Какая же я мать, если не почуяла беду, ушла спать. Они тебя выгнали? Показываю на спящих дочерей. Мотает головой, плачет. Понятно. Значит, приревновали. Аврора... Выглядываю за дверь, зову няню, передаю ей девочку. Возвращаюсь в спальню к мужу, бросая в него спящего подушку. Просыпается быстро. «Ты виноват!» – Аруна на Васю. «Успокойся!» – муж впервые повышает на меня голос. «Ребенок обиделся, спал в гардеробной. Разве это нормально?» Сажусь на кровать рядом с ним. Полина! Мой мужчина берет за подбородок, поднимает мое лицо и заглядывает в глаза. Пойми, чтобы предпринять подобный шаг, ты должна была заранее договориться со мной, собственными детьми. Нельзя привести чужого ребенка, сказать, он будет здесь жить. Ты нас фактически обманула, Поставив перед фактом. Руслана не кошечка, чтобы мы ее у себя просто оставили. «Майка, Машка, ты! Вы все ее не хотите!» Даже Мишка пошел на поводу у сестер, проголосовал против. «Милая!» Муж гладит по голове. «Мы голосуем не против девочки, а за сохранение собственного мира». Хочешь, я у друзей поспрашиваю, кому нужна девочка? Ненавижу тебя в такие моменты, Воронцов! Что не так? Голос ломается, но не переходит на ор. Она не щенок, чтобы найти ей хозяина. Нужна любящая семья! Достала! Бьет кулаком о постель. Хочешь выставить меня под лицом? А я всего лишь бьюсь за своих детей. Их у меня, между прочим, трое. Я отец. Никому не позволю обижать собственных наследников. Даже тебе. Что? Я мать. Чем могу обидеть своих крошек? От несправедливости готова пронзительно кричать. Смысла нет. Вася меня не пожалеет. Только детей напугаю. Если ты не заметила... То Майя и Миша уже неделю расстроены. Твоя дочь похудела на триста грамм. Она не может нормально позавтракать и поужинать в собственном доме. Вася, не понимаю, что ты такое говоришь. В бессильной злости сжимаю кулаки. Еще вчера я засыпала с надеждой, что все образуется, а сегодня вижу, не будет у меня четвёртого ребенка. Синие сапфировые глаза мужа непреклонны. Они замерзают. Вижу такое второй раз в жизни. Первый раз был давно, когда он обвинил меня в краже дисков, документов на игру и выставил из дома на улицу ночью семь лет назад. От страха меня выворачивает наизнанку. Боль раздирает грудь. Сжимаюсь в крошечный комочек. Мои мечты рушатся, как карточный домик. Обычно меня нелегко сломать. Я выгрызаю себе путь, пробиваюсь, терплю. Но сейчас ломаюсь. Я на грани. Мой выбор уже не кажется мне правильным. Уже не понимаю, что чувствую Круси. С одной стороны, люблю... С другой она, как дьяволёнок, рушит мою собственную семью. Я хотела отдать ей всю себя, а вышло все не так, как планировалось. По виску катится капля пота, тяжело сглатывая. В моем плане была брешь, а я ее сразу не заметила. Совсем не подумала о членах собственной семьи. Надо было посоветоваться... Вася прав. На вранье далеко не уедешь. Пытаюсь задушить чувство к девочке. Ничего не получается, но я знаю, что должна это сделать, чтобы сохранить свою семью. Телефонный звонок вырывает из раздумий. Гляжу на экран. Мамин номер. Как в замедленной съемке снимаю трубку. Тут же начинаю рыдать, не дожидаясь ее жалоб. Мамочка, я не знаю, как мне быть. Полина, что не так? Она даже не пытается скрыть интонации и удивления. Обычно у нас все наоборот. Она плачет, я выслушиваю. Но сейчас сдулась я, больше не могу быть сильной. Мама! «Семья не принимает деддомовскую девочку. А Руслана не хочет и не может жить по Васиным правилам. Она всего лишь ребенок. Я не знаю, как ей сказать, что мы вынуждены отвести ее обратно. В мои планы это не входило. Я надеялась, что все будет по-другому». «Милая», — в голосе мамы сквозят нотки понимания. «Поступим так. Я сейчас приеду». Заберу малышку. Пусть поживет две недели у нас. Мальчишки будут рады. «Мамуля, спасибо! Что бы я без тебя делала?» Вытираю слезы ладонью. Отключаюсь. «Русенька, собирайся. Ты едешь в гости к моей маме». Говорю как можно нежнее. Но ребенок будто чувствует подвох. Заглядывает мне в глаза ищет там правду. Предательски отворачиваюсь, гляжу в окно. К моему удивлению, девчонка даже не спорит, не интересуется несправедливостью. Молча одевается, будто так и должно быть. Взяли, поиграли, отдали. Ненавижу сейчас себя и Васю. Слезы прячутся за фасадной улыбкой. Обе молчим. Понимаем друг друга с полуслова. «Ты еще ко мне приедешь?» Интересуется, надевая тот самый джинсовый пиджак, который я ей подарила еще в июне. «Обязательно, милая». Закусываю губу, чтобы не разреветься.